А на востоке еще не забыли, из какого конца за меч заметил Торин, выслушав эту историю. В один из ясных дней, в конце марта, когда над городом вовсю сияло уже опускавшееся к горизонту солнце, Фолк узабрел в отдаленную часть северной страны где до этого ни разу не бывал. Нельзя сказать, что эта часть города была хуже других, но разница в достатке все же чувствовалась. И выкрашены дома были не столь тщательно, и украшений на них поубавилось, и чистоты такой, как в центре. Здесь не было. Люди одеты были поплоше, а еда в трактирах заметно хуже. Он миновал несколько переулков, а потом, чтобы сократить себе путь, пошел не широкой дорожкой, проложенной вдоль задних дворов. Квартал был сильно вытянут. Обход его занял бы слишком много времени — и хоббит вновь как и возле сожженной деревни решился идти напрямик он углубился уже довольно далеко в глубь квартала когда его словно ударило заставило замереть и поспешно паничком не обращая внимания на жидкую грязь под ногами он услышал негромкое едва слышное пение доносившееся со двора дома стоявшего несколько надшиби это пень он не мог спутать ни с чем. Он уже слышал его в ночь на подходе к пригорью, когда они с Ториным укрывались в придорожной канаве, а поперек дороги, уходя в глубины поля могильников, шел черный отряд. Весь дрожа от небывалого возбуждения, он осторожно подобрался к обсаженному какими-то кустами забору. Вскоре ему посчастливилось отыскать щель, через которую он мог видеть весь двор. Посреди огороженного стенами и забором пространства возле нескольких сиротливо растопыривших ветви яблонь на земле кушком сидели люди. Небольшой костерок был не в силах разогнать вечерний сумрак, и хоббит не мог разглядеть их лиц Сидя, скрестив ноги, они медленно тянули заунывную пейс на неизвестном языке. Один из сидевших поднялся. Неторопливо запустил руку в глубины своего необъятного плаща и извлек оттуда небольшой ящичек. Пение стало заметно тише, но в нем особенно ясно теперь слышались и тоска, и злоба, и призыв, и недобрая надежда. Человек с ящичком отворил его и поставил на темную кочку рядом с угасающим костром, сидевший словно по команде разом, Протянули к нему руки, подавшись вперед самой искренней верой и мольбой. Песня замолкла, несколько секунд царила тишина, а потом вершина кочки внезапно осветилась, и Фолкос одрогнулся. Он увидел небольшой трехгранный предмет — напоминавшие пирамидку хорошо знакомого призрачно-белого цвета, спутать которой было невозможно для того, кто побывал в сердце поля могильников. Догадка хоббита тут же получила еще одно подтверждение. С новой силой зазвучало зловещее пение, и в такт ему белая пирамидка сменила цвет на кроваво-алый, грани вспыхнули яркими багрово-рыжими линиями, Сомнений не оставалось. Перед фолку был кусок обманного камня. Сидевшие внезапно вскочили на ноги, подняв с земли незамеченное им раньше оружие, короткие толстые мечи и кривые кинжалы. Люди закружились вокруг мерцающего алого огня, высоко вскидывая сверкнувшие багровым клинки. Однако мерцание камня вскоре угасло, и сразу же остановились танцующие. Они вновь опустились на колени, простирая руки к угасшему огню, а затем, словно взяв что-то из воздуха горстью, прижимались сложенной лодочкой ладони к лицам. Один из них, наконец, поднялся и спрятал удивительный камень. Остальные тотчас же скрылись за одной из выходивших во двор дверей. Постояв еще немного, Фолка тоже выбрался из кустов, Несколько раз оглянулся, желая получше запомнить этот дом, и во весь дух понесся домой. Звать стражу? Бессмысленно. Надо как можно скорее повидать Торина. Гномы, постепенно меняясь в лице, выслушали сбивчивый рассказ запыхавшегося хоббита и сразу схватились за оружие. «Малыш, живо за Рогвалдом? Хотя нет, погоди, пока будешь объяснять, что к чему, семь шахт вырыть успеем. Ладно, попробуем сами».